Глава шестая Итак, разведывательный поход к озеру прошел успешно. Потерь в отряде нет, угрозы на месте не обнаружены, примерный план разработки жемчужной плантации создан. Дорога тоже проверена и разведана, Вот там придется ставить пару дозорных постов теперь, чтобы контролировать свои, блин, земли. Тут есть от чего кривиться и ругаться. Я теперь королевский вассал, пусть и с большими оговорками, и должен платить налог, который, к слову, лег на меня с момента, когда надел баронскую корону. Но останься я бароном Терским, и мне не скоро вспомнили бы. Только сейчас, когда так скоропалительно хоть и без особых церемоний стал виконтом, да мне узнали при дворе, а налог увеличился в три раза за титул и новые земли. И плевать там при королевском дворе всем, что пользуюсь я едва ли пятой частью территории. Остальное все неугодья, с которых я и медово пылька не заработаю. Еще налог за дружину был, за боевых големов и химер. За размеры замка, за высоту стен, за количество осадной техники и... Да много чего было. Правда, были и плюсы. Например, мне, как пограничному феодалу, стоящему на краю с опасными землями, откуда постоянно в королевство приходят различные твари, сделаны значительные послабления. Налоги плачу меньше и не все. Дружину могу содержать больше чем остальные феодалы. Стоит отметить еще, что эта нагрузка скорее из ряда законов, которые исполняются не строго. Король по факту главный, но давить на дворян не может, так как их много и недовольных среди них, едва ли не каждый второй. А если посчитать тех, кто вроде польской шляхты, с голым задом, зато кровь голубая, то из пяти трое будут против короля» венценосный, как умеет, ослабляет дворян, но стараться делать это аккуратно. Ладно, хватит о разу ерунде мне думать, тут есть дела поближе и поважнее. Хотя Десткар мне подложил свинью, пусть из лучших побуждений, ведь подняться в титуле здесь желает каждый. Эта мечта впитывается с молоком матери. Да и взял на себя все заморочки и хлопоты... Кто-то был удивлен, когда я потребовал увеличить свою долю с добычей жемчуга. Про себя, видать, считал, что я буду рад до соплей, сменив корону барона на Виконскую. Подвела его шаблонность мышления. Подвела. Наверное, зная ком заранее, он и не рвал, пардон, одно место ради меня. Хорошо еще, что до выплат налогов далеко. Да и запас презренного металла у меня имеется. А когда мне сделают большой копировальный артефакт, то рассчитываю, что казна никогда пустой не станет. Кристаллов у меня полно, благодаря находкам из болота. Еще бы разобраться с посохами. Чую, что непростые вещи мне достались, но в моих руках работать отказываются. А ведь очень хочется стать неколечным магом, которому доступно, по сути, — Всего одно заклинание в разных вариациях, да еще плотно завязанное на организм, а кем-то более талантливым и с широчайшими возможностями. — Хоть бери и полней, чтобы крови побольше в теле появилось, — вздохнул я. — Да только откуда жирок-то при таком образе жизни? После рейда к Жемчужному озеру я со своими приближенными устроил совет. — И в процессе споров и предложений было решено отказаться от деревянных укреплений и построек. Слабые они слишком. Годятся только как временное средство. Но даже такое временное потребует от нас приложить слишком много усилий. Колька, приехавший специально ради новостей из первых рук о походе к озеру, предложил привезти бетонных плит и блоков из пустого королевства. И я почти с этим согласился, но потом вспомнил Кунг от КамАЗа, который остался после гоблинского нашествия и служащий некоторое время в качестве жилья, пока его не сменял на полезную вещь у приезжего мага. — Не нужно никаких плит, — произнес я, и в ответ на вопросительные взгляды собравшихся ответил. — Привезем грузовых контейнеров, понеревших железобетона, раз... «Уже готовое жилье, два, и сталь там, легированная, толстая, при дополнительной защите стальными листами, где ее не пробить даже копьем из баллисты». «Блоки и плиты попрочнее все равно будут, а на такую кучу железа местные станут облизываться», — покачал головой Колька. «Облизываться они станут скорее на кучу эльфийского жемчуга», — возразил я ему. Рядом с легкими драгоценностями, даже самая лучшая сталь покажется горой нетранспортабельного навоза. Ну да, тут ты прав, кивнул он, признав мои доводы. А блоками можно обложить контейнеры позже, добавил я. Просто если подсчитать, то с контейнерами раз сто проще выходит. Блок ФБС двухметровой плиты висит больше тонны. Таких для постройки небольшого форта, самого простого, штук пятьдесят нужно. Да еще потребуются плиты для перекрытия, да бетон с арматурой для бута, чтобы стены не расползлись. Контейнер, если моя память не изменяет, весит чуть больше двух тонн, это шестиметровый. То есть на пятьдесят тонн, это исходя из веса блоков, можно притащить двадцать контейнеров. Закончил я и ввел взглядом оппонентов. Где вы их еще взять-то? Я порта в мегаполисе не видел, с сомнением произнес Шацкий». Ой, я тебя умоляю, поднял я глаза к потолку. Да мы только на той стройбазе видели три штуки. А, тебя же не было со мной. В общем, не нужен морской порт, чтобы найти контейнеры. Их хватает на рынках и базарах, продуктовых и вещевых. На мелких стройбазах тоже они есть. В них хранят краски, сыпучие материалы, разные рулоны с сеткой. Да чего только там нет. Ими просто торгуют для всех тех, кого уже перечислил. Не волнуйся, найдем мы их. Еще устанем выбирать. Понятно. Ну, я же не знал таких нюансов. Пожалуй, тот плечами. — Палыч, а будем просить? — поинтересовался Колька. Этот хрич опять станет тянуть ретину. — Вот потому сами поедем, — ответил я. А то пока дождемся посылки от него, дурак на горе научится свистеть и лезгинку отплясывать. То он занят, то некого послать, то далеко забирать. Тьфу ты, зла не хватает. — Зря ты так, ведь, встала на защиту главы земного поселка в пустом королевстве Аня. — То он очень много делает для нас. То есть для тех, кто живет в поселке. Я про это и говорю, хмыкнул я. Все для себя. А о нас вспоминают только когда ему что-то нужно. Да он как подсветился, как только понадобился рабочий голем. И золото, и железо, и разную прислал. Да и про мою машину наконец-то вспомнил. Да только сделал это после того, как местные забили свои склады тем же самым. Я в сердцах хлопнул ладонью по старешнице. Будто раньше, когда я просил привезти срочно стекла и стеклянных вещей, не мог прислать грузовик. Не поверю, что у него не нашлось пяти-шести бойцов и топлива. Аня поджала губы и промолчала. — Ничего, скоро она станет разделять мои взгляды и начнет считать Палыча с остальными нашими земляками из далекого поселка. За бедных, неудобных родственников. Это не очень красиво смотрится со стороны. Но в таких условиях, в каких мы оказались без постоянной поддержки, без чувства локтя товарища, взаимоотношения увядают. Зато в моем феоде, все земляне сплотились так, как не держались раньше друг за друга в пустом королевстве. Вот и Анька однажды станет больше нашей чем Палычевской, что в ней проявляться пока еще довольно сильно. — И когда пойдем за контейнерами? — поинтересовался Колька. — Как только сделаю еще два больших голема, — ответил ему я. — Нужно же кому-то тащить потом их. — Хм, знаешь, а мне тут Ирана подсказала одну идею, — произнес он задумчиво или неуверенно, я так и не понял этого. — Идею, как сказать. Большие грузы. В общем, можно купить пару особых химер. Они сильные, как десяток моих тяжеловозов. Тяжеловозов господина Виконта, — холодно заметила Алина, Управляющая впервые с момента разговора открыла рот. — Что? — не сразу понял парень. — А, ну да, точно. Просто смотрю-то я за ними. Вот и сорвалось языка. — Неважно, — перебил я его, — Что там с химерами? Дорогие, капризные? Дорогие, но не капризные. Вывели их для армии, но цена оказалась очень высокой. Вот и продают купцам до дворянам, тем, кому нужны, выносливые, тягловые животные, с огромной силой и жрущие все, кроме камней. Стоят по десять корон каждый. «Ого!» — присюснул Шацкий. «Да это небольшой табун лошадок». «Можно прикупить за такую цену!» «Зато они сами могут постоять за себя и сожрать обидчика!» Озвучил сильный аргумент молодой Сквайр. «И хоть травой корми, хоть ветками, хоть дохлятиной или отходами с кухни!» «А зачем твоей жене такие химеры?» «Спросила Алина. «Двадцать корон за пару — это огромная сумма! У нее таких денег нет!» — Только у тебя, да и те в казне, выделенные господином Виконтом. — Лина, — сказал я и недовольно посмотрел на девушку. — И рано хотелось кататься в пустое королевство за вещами для Феода, — ответил Колька. — Не сейчас, конечно, и разрешение обязательно спросила бы. А золото вернула бы из трофеев. — Да, понятно все с твоей адреналиновой супругой. Покачал я головой, потом поинтересовался. Долго ждать, когда химер сюда пригонят, и сколько можно взять? Двоих я рано заказала через отца, но, как я понял, можно еще столько же. Ждать от пяти дней до недели, по-моему, она так сказала. Я на минуту задумался, решая, как поступить с новой информацией. Для будущего похода в мегаполис — Такие живые тягачи пригодятся. Но что с ними делать потом? Получится ли перепродать? Или гонять постоянно в города с товарами? Ведь просто так стоя в стояли, они сожрут корма больше собственной цены. Ладно, скажи ей, чтобы трех штук покупала. Золото возьмете из замка и казны, произнес я, приняв решение. Она обрадуется. Улыбнулся парень и следом торопливо с запинкой сказал «Только... только она же с нами захочет ехать». «С нами?» — приподнял я одну бровь. «Ну да», — кивнул парень, видите я и сам не хочу тут оставаться. Знаешь, где у меня все эти замковые дела? Вот здесь». Он провел ребром ладони себе под подбородком. «А за делами посмотрит пусть она». Он кивнул на полу эльфийку. — Справиться, думаю. Она бойкая у тебя. — Дай нам с Ираной развеяться, а? Ну, чего тебе стоит? — Тогда и я тоже поеду с вами, — заявила Аня. И по выражению глаз я понял, что, оставив девушку дома, я одновременно лишусь ее. Да ведь такой покладистой казалось всегда мечтой любого мужчины. Один раз показала свой характер, когда она просилась поездку к озеру. Я посчитал, что это от долгоразлуки со мной и смерти лучшей подруги. И вот опять. Или это из-за вышеперечисленных моментов. Просто боится оставаться одна. Тогда почему в ЦАБ не поехала? Черт! С этими женскими закидонами любой мудрец несмышленышем себя почувствует. «Поедешь!» — тяжело вздохнул я. Что ж с тобой поделать? Все поедете, блин, приключенцы с шилом взаду. Взялись на мою голову. Но если с вами что-то там случится, то лучше не возвращайтесь. Вся подготовка к новому походу на этот раз в королевство уложилась в пять дней. Сегодня утром прибыли, разрекламированные Колькой, а по факту его женой Ираной тягловые химеры. Высота они были земного слона, но были схожи с броненосцем. У них был мощный хобот, которым они собирали пищу, два толстых бивня, рог над хоботом, которым защищались от врагов, и шесть торгов на затылке, что прикрывали стык шейных и головных пластин который был самым уязвимым местом у существа. Но самое главное отличие от всех виденных мною живых созданий — это три пары ног, покрытых мелкими костяными бляшками. Все время, что я их видел, эти твари жевали. А если оказывались рядом с потенциальной пищей, то хватали ее и совали в пасть. Сено, трава, ветки деревьев, солома с крыш и истерек — За десять минут три огромных создания вычистили до голой земли лужайку, где их оставили. — Черт! Да их же не прокормить будет! — мысленно покачал я головой с засадой. — Ни с одной травы они двухтонной повозки не утащат далеко. Раз всеядными являются, им мясо гадам толстожопым подавай. Кроме живой тягловой силы, я включил в отряд и искусственно созданную рабочих големов. Пять таких созданий должны будут тарить дорогу нашему отряду и тащить фургоны с грузом туда и обратно. За время подготовки я из имеющегося металла сделал еще одного, буквально на пределе сил. И в этом големе я отказался от выстреливаемого ковша, не сделав его обычным бульдозерным отвалом, как на бульдозерах и грейдерах. Новый голем обзавелся парой задних клыков, а также получил хвост, снабженный цепной пилой. Звенья там были мощные и были дополнительно укреплены моей кровью, так что поломка им грозила только в исключительном случае. Во время движения земляных работ пила располагалась вдоль спины. Десять самураев, мечников и пять лучников, семь чапиидов, Пять големопсов, арахн, ползун, два шпунтика основная боевая сила группы. Ну, кроме мелких ремонтных големов, которые были взяты для демонтажа и, наоборот, монтажа трофеев. И десять живых солдат, не считая моих товарищей. В этот десяток я взял только тех, кто имел водительские права и хороший стаж вождения. Трое из них, ко всему прочему имели навыки управления строительной техникой, так что, случись воспользоваться возможностями автокрана или бульдозера, то в грязь лицом не ударим. Сделал это для того, чтобы притащить в Феоды технику, которой мне сильно не хватает. Пара бульдозеров, а еще лучше это мощный кран, окажут огромное подспорье в работе по восстановлению замка. Да и груза можно взять больше, Защита Феода легла на плечи оставшихся дружинников, в том числе и а также на пять десятков наемников и двух магов с силой чуть ниже средней. Этих людей мне прислали компаньоны, вооружив и оснастив амулетами за свой счет. Прибыв в иконство, пятьдесят два человека первым же делом принесли мне клятву служения на особом амулете что обеспечивало их верность на все время найма, которая была обозначена в сто дней. За каждые десять дней я обязался выплачивать отряду по короне, плюс обеспечивать питанием. Насколько мог судить, с дисциплиной отряд хорошо знаком, и беспокоиться за их поведение мне не придется. На всякий случай, чтобы родовитые компаньоны не посчитали, что я пользуюсь их вкладом в общее дело в личных целях, я отправил Десткару письмо, где сообщал, что еду в пустое королевство за особыми вещами, которые должны помочь облегчить добычу жемчуга. Да, я перестраховывался, где только можно. Но кто знает, что и когда пригодится, а? Знал бы, где упаду, то соломки бы подстелил. Очень уместна поговорка из жизни. В фургоны, где лежали припасы и фураж, запрягли рабочий големов. Шестиногих химер решили вести налегке, чтобы изберечь им силы. До из фургонов ехал я с Аней. В другом развесились шпунтики и ползун. Едва только колонна двинулась в сторону леса, как Ярана гикнула. Сдавила лошадь коленями и унеслась в голову отряда. За ней, чертыхая себе под нос и стараясь это делать незаметно для жены, поскакал Колька. Следом двинулась пара всадников из его дружины. Ну, а затем я направил двоих чапиидов с глефами, которые отличались высокой ловкостью и скоростью по сравнению с прочими големами и одного голема-пса. Прочие... Четвероногие магические создания попарно храняли отряд в боковых дозорах. После того, как вышли из леса, я приказал сворачивать резку в сторону, уходя с наезженной дороги, которая вела в направлении земного поселения и мегаполиса. Вроде бы и не часто ей пользуются, но уже успели колеса автомобилей, повозок, копыта лошадей до да сапоги людей намять отличную грунтовку — которые можно увидеть на земле вдоль полей. На то, почему я так сделал, имелись две причины. Первая — это опасение, что недавняя массовая экспедиция аборигенов очистила все окраины и разворошила город как муравейник. И делать там нам нечего и опасно. Вторая — я хотел исследовать противоположную сторону пустого королевства — куда земляне мало заглядывали. А ведь там, по словам нескольких земляков, пришедших с тех краев, не очень далеко от поселка, чуть меньше суток, или сутки максимум пешим ходом, перенеслись два земных поселения, поселок городского типа на 10-12 тысяч населения и небольших городок на 55 или 60 тысяч жителей. Палыч отказался от, так сказать, Разработки этих мест не только в силу расстояния до мегаполиса намного ближе, но и из-за того, что технике там тяжело передвигаться. Болотистая местность, насыщенная врагами и дремучими рощами, разрезаемая ручьями и речками. Вот с моими големами пройти будет в несколько раз легче, чем на машинах. Если бы еще не усложняли путь... Тяжелые габаритные фургоны. Но без них обойтись сложно. Первая ночь прошла тихо и без происшествий. Днем также обошлось без неприятностей. У меня даже создалось впечатление, что я еду где-то в средней полосе России, далеко от обитаемых мест. Но вторая ночь мигом сбила расслабленное состояние. Проснулся от выстрелов... Держание лошадей и громких криков. — Что это? — испуганно сказала Аня. — На нас напали? — Ага, судя по всему, — ответил я, в торпях одеваясь и обуваясь. — И что делать? — Тебе оставаться здесь. Ползун станет защищать, а я должен быть среди своих людей. — А, и бога ради, сейчас просто выполняй, что сказал. Перебил я ее, потом чуть смягчил тон. Ань, пойми, ты ничем там не поможешь, а подвести запросто. Я стану защищать тебя, и такое отвлечение внимания от обстановки может стать катастрофичным. Все, я пошел. Я поцеловал девушку и выскользнул на улицу. От големов шлющих мне образы в голове творился ковардак, так что пришлось от этого отключиться. Понял только, что на лагерь напали какие-то обезьяноподобные существа, вооруженные камнями и палками. Вроде бы простые предметы, но пользовались ими нападающие виртуозно. Даже умудрились повредить двух чапиидов и голема пса. Фонари и магические светляки быстро превратили ночь в ясный день. И это было очень кстати, так как темнота стояла такая, что, собственно, и было сложно рассмотреть. Ко всему прочему оказалось, что обезьянки и свет на дух не выносили и быстро удрали суелогово, едва наш лагерь засиял, как новогодняя елка на земле первого января. «А, какие красавцы!» Шацкий бросил мне под ноги существо, похожее на гоблина, заросшего черной густой шерстью. Из-за нее обезьянка оказалась Крупнее лопоухих злобных карликов. Хотя общих черт между теми и этими хватало. Десятка-два накрошили. Еще столько же удрали назад. Наших кого задели. Лично видел, как камнем откололи ногу твоему волкодаву. И пару лошадей утащили в наглую. Пока одни на нас наскакивали, остальные проскользнули к загону. А с людьми что? Меня не беспокоят больше чем мереные големы. «Убитых нет», — ответил парень. «Про раненых еще не докладывали. Пойду узнаю». «Потом мне скажи». «Ага». Через двадцать минут я узнал, что отряд отделался легким испугом. Три поврежденных големов, что исправляются за час при помощи инструмента и легкого кровопускания. Четыре лошади, двух утащили ночные твари, Две были ранены и не могли поддерживать темп колонны, поэтому их пришлось добить. Половина дружинников обзавелась синяками и шишками, и, к счастью, от серьезных травм спасли доспехи, обработанные мной. Удивительно, но эти мелкие мохнатые гоблы метали камни с такой силой, будто использовали прощу. Несколько таких зарядов Попали по фургону, стоящему ближе всего к месту самой жаркой схватки, и проломили ему борт. Не то чтобы насквозь, но две доски треснули пополам. После подсчета мы все вздохнули с облегчением. Ведь могло быть во сто хуже. Не стоит забывать, что находимся в самом страшном и опасном месте этого мира. Только Ярана. Герилась и слала проклятия на голову нападающих, которые утащили ее любимую кобылу. Теперь девушке предстояло пересесть в седло заводного скакуна. После такой побудки спать расхотелось всем. Так и просидели с оружием в руках и в броне до рассвета, не убирая освещения.